«Нет, он не ошибся в первый раз, Опять из казенных не доставало две с половиной тысячи рублей. Поставлю первую двадцать пять, вторую — угол на семь кушей, по пятнадцать, на тридцать, на шестьдесят три тысячи. Куплю хомуты и уеду. Не злодей. Погубил я свою молодость. Вот что происходило в голове Улана в то время...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 Они тотчас же сошлись, чокнувшись, выпили шампанского, и через пять минут уже были на «ты». Казалось, Ильин очень понравился графу. Граф все улыбался, глядя на него, и потрунивал над его молодостью. — Экой молодчина, Улан, — говорил он, — усище-то, усище-то! У Ильина и пушок на губе был совершенно белый. — Что? Вы играть собираетесь, кажется, — сказал граф.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 палыми черными глазами за игрой, выжидая чего-то. Завальшевский, стоя у стола, вдруг весь приходил в движение, доставая из кармана штанов красненькую или синенькую. Положив сверх нее карту, прихлопывал по ней ладонью, приговаривал. «Вывези семерочка», закусывал усы, переминался с ноги на ногу, краснел и приходил весь в движение, продолжавшиеся до тех пор,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 Башка, сказал помещик, смеясь. Ну, теперь не будет мешать, прибавил торопливо и еще шепотом гарнизонный офицер. И игра продолжалась.